Глава 32 А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков увидел их, сказал, это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаим, и послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сиир, в область Идом и приказал им, сказав, «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня валы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». И возвратились вестники к Иакову и сказали, «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек». Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал, Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама, и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе. Недостоин я всех милостей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 тридцать верблюдец, дойных жеребятами их, сорок коров, десять волов, двадцать ослиц, десять ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав «Когда брат мой Исав, Встретиться тебе и спросить тебя, говоря, чей ты, и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи: раба твоего, Иакова, это подарок, посланный Господину моему Исаву, вот и сам Он, за нами. Тоже приказал Он и второму, и третьему, И всем, которые шли за стадами, говоря, «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Иаков за нами». Ибо он сказал сам себе, «Умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок в брод. И взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один.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 Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому «Пенуэл», ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова.